«Режим Ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире». Том 2, глава 23. Награда. Читает Б.А.З. «Где?» Ален проснулся в постели. «Усадьба? Разве это не комната для гостей?» э, «Что случилось? Мордогарш?» Вспомнив о жутком монстре с человеческим лицом, Ален вскочил из постели. В голове все еще туман. Взглянул на себя, его форма слуги уже исчезла. На ее месте была какая-то пижама. Проснулся, и когда он наконец закончил себя осматривать, со стороны раздался голос дворецкого. «Добрый день, я...» Сколько ты помнишь, когда Ален растерялся, дворецкий задал вполне конкретный вопрос, возвращая его сфокусированное русло. Мардагарш преследовал его три дня и три ночи. Это был кошмар. Он едва помнил, как ему удалось сбросить того с хвоста и вернуться в город. Я не помню ничего после возвращения в город. Хм... Тебя принес солдат, служащий у северных ворот. Это было два дня назад. Вот как. Сейчас я вызову командира Зенофа. Расскажешь ему вместе с бароном, что произошло во время трех дней погони с Мордогаршем. У тебя возражений нет? Нет. Вот как хорошо. Время еще есть, так что отдохни». Спасибо. После этого он еще где-то три часа проспал в пушистой кровати для гостей, а когда проснулся, возле кровати уже стояла еда. Как только он покончил с едой, в комнату зашел командир рыцарей и попросил пройти с ним в зал собраний на третьем этаже. Зал собраний никогда там не был. Где-то здесь? он и проработал здесь уже целый год. Оставалось еще много комнат, в которых он ни разу не был. Спальня, кабинет и зал собраний, которые часто использовал барон, он их и в глаза не видел. Ален, ты в порядке? Пока они поднимались на третий этаж, к нему обратился командир. Да, простите, что доставил столько неудобств. Должно быть, много хлопот у них возникло из-за того, что он вот так просто перед воротами рухнул. — А? Ну, в порядке и хорошо. Глава гильдии сейчас тоже здесь, подожди немного. — А, я понял. Это насчет мордагарша. У них вроде что-то вроде срочного контракта было. Но все-таки немало проблему раздуло из-за одного единственного зверя. Процесс погони постепенно всплывал в его голове, начиная от северных ворот и заканчивая глубинами леса. И рассматривая эти воспоминания еще раз, похоже, магический зверь Биранга довольно силен. Сейчас села Алина хватает только на то, чтобы одолеть зверя Сиранга. Без доп. уровней и уровней в призыве у него нет и шанса. Причем у авантюристов по большей части, похоже, даже таланта нету. Это заставило его вспомнить о тех рыцарях и авантюристах, которые лишь наблюдали, когда Мардагарш атаковал повозку. Не то чтобы они не хотели помочь, у них просто не было и шанса. Сейчас Ален это понимал. Ни рыцари, ни авантюристы не могли сравниться с магическим зверем Биранга. Среди них практически не бывает даже кого-то с талантом, не то что кого-то способного сражаться с бирангом. От Рэйвана он слышал, что единственным авантюристом из этих краев, способным драться с бирангом, был лидер порыва Гинка. И только он. И помимо этого одного авантюриста оставался только самый сильный человек на этой территории, который стоял сейчас рядом с ним. Командир – самый сильный человек на территории барона. Самому-то ему не приходилось видеть, как тот сражается. Но если верить слухам, тот просто невероятно силен. Командир, похоже, был даже широко известен в кругах авантюристов. «Демон войны зенов» — так его прозвали. Талантом командира был фехтовальщик. Али на таком таланте никогда не слышал. Но, скорее всего, это профессия с двумя звездами. Аккурат между мечником и святым клинком. И даже когда Мордогарш появился, первым, о ком подумал барон, был тоже командир. «В таком случае прошу меня простить». Мать его так через бедро. И пока он размышлял о силе командира рыцарей, из зала собраний в сопровождении дворецкого вышел здоровенный бодибилдер с прической отъявленного скинхеда. Скинхед этот был главой гильдии города Гранвер. Алин уже множество раз встречался с ним лицом к лицу, когда подавал на стол в качестве официанта. Учитывая вторую часть фразы с его главы, что-то, наверное, случилось с их срочным контрактом. И пока Ален об этом задумался, их глаза встретились. Добрый день, М -м -м -м. А, а, Ален. Похоже, откуда-то знает его. И тот не спешил уходить, заметив Алина. Глава обратился к нему. Алле! «У вас есть какое-то дело к слуге дома Гранверов? В таком случае, полагаю, вам лучше переговорить с бароном». Но когда глава попытался что-то сказать, его прервал Дворецкий. «А... да ничего такого, просто рад, что он цел». Голова Скинхэт использовал голову Алина в качестве подушки для своей ладошки и покинул особняк в сопровождении Дворецкого. Что это только что было? Этот обмен не имел никакого смысла в глазах Алина. Дворецкий не хотел, чтобы глава гильдии смог с ним поговорить. Или что? Сопроводив главу скинхедов до выхода, Дворецкий довольно быстро вернулся. И когда фигура Дворецкого поднялась по лестнице на третий этаж, Дворецкий, командир и Алин наконец вошли в зал собраний. Внутри стоял большой круглый стол из темного дерева, и ему указали на место напротив барона. «Уже встал? Хорошо себя чувствуешь?» «Да, приношу свои извинения за доставленные неудобства». «А? Не за что тебе извиняться». «Эм, слушаюсь, но раз мы здесь уже собрались, не мог бы ты нам рассказать, что там произошло?» С Мордогаршем. Ален сказал, что понял и начал свой рассказ. Нападение на конную повозку и как он бросил стальной шар, изготовленный в местном магазине оружейника, чтобы спасти ребенка и родителей внутри экипажа. О том, как ему удалось сменить цель Мордогарша на себя и как из-за этого он решил отвезти зверя подальше от города. Барон слушал его с тяжелым лицом. Иногда барон бросал взгляд на командира, и тот отвечал кивком. Похоже, он искал подтверждение, возможно ли то или иное событие. Но Мордогарш оказался совершенно неустанным преследователем. Я множество раз его сбрасывал, но тот снова находил меня почти что сразу. «И ты три дня не мог вернуться?» Когда я услышал, что мальчик в костюме слуги убежал от города во время стычки с Мордогаршем, я уж подумал, что тебя съели. То, что произошло у Южных Врат, видели и рыцари, и авантюристы. И, похоже, их рассказы достигли ушей барона. Да, я не знаю, насколько далеко от города мне пришлось зайти. Но, думаю, довольно далеко. Ален оставлял свои слова относительно туманными, чтобы их нельзя было использовать против него. Где он сбросил Мордогарша, как далеко они зашли, он не хотел отвечать на эти вопросы, потому что он завел его практически до подножья самих гор Белого Дракона. По дороге он даже пытался столкнуть Мордогарша с белым оленем и муравьями, Но эффекта, честно говоря, было ноль. Тени выдерживали и пару ударов, и даже его ожидания, что зверь переключится на запах крови и мяса другой добычи, не оправдались. Расправившись с букашками, он снова бросался вслед за Аленом. Чертов психопат. Понятно, теперь я понял ситуацию. Для начала хочу тебя уверить. «Тебя не в чем здесь винить, так что можешь не волноваться. Ты спас беспомощных людей, моих подданных, и целый город от возможной катастрофы. Так что, безусловно, тебе полагается награда». <таспорядок> «Правда?» «Награда. Давненько ее не видел». «Да, награда. Вот это». На стол были выложены два мешочка – В комнате раздался радостный звон, и сердце Алина пропустило удар. «Монеточки!» «Два?» Но тут же Алин взглянул на два мешочка с сомнением в глазах. «На этот раз за выполненную тобой работу ты получишь десять золотых. Благодаря тебе срочный контракт с гильдией завершился, не успев начаться». И нам даже удалось избежать жертв среди авантюристов, рыцарей и простого Люда. Поскольку боя не было, компенсация гильдии тоже была сведена к минимуму. Вот как. Десять золотых, аж мурашки по коже. Ален здесь уже был год, и за это время кое-что понял. Этот барон был бедным, очень-очень бедным. Жил он довольно скромно по сравнению со знатью, и даже когда Ален крепостным был, он ел больше, чем когда только стал слугой в усадьбе. Сейчас, если так подумать, то Родена с Гердой барон наградил просто статусом простолюдина, наверное, тоже потому что денег не было. «В конце концов, от того, что ты простолюдином стал, денег в семье не прибавится». Но он все равно не чувствовал себя как-то неуютно от того, что служит такому бедному барону. Посланник короля приезжал к нему уже два раза только за последний год. Причиной было всегда увеличение налога за голову. Причем сами крестьяне платили здесь меньше, чем, например, на соседней территории Виконта Карнелла. Но барон все равно отказался повышать налоги. И в итоге дом Гранверов сам выплачивал разницу в королевскую казну. И пока Ален думал о таком, барон продолжал говорить. И второй мешочек, еще десять золотых. То есть общая награда 20. Ален, это от владельца той м повозки, о которой ты упоминал. Эти десять золотых от людей, которых ты спас. Владельца. Барон рассказал о тех жертвах Мадагарша. Похоже, это была карета владельца роскошной гостиницы на главной улице. Он лично пришел в усадьбу, чтобы отблагодарить за спасение своей жены и дочери. — О, так это что же теперь, и на мифриловый меч хватит? Следующая остановка — оружейный магазинчик, да? В контраст к серьезному тону барона, внутри Алина творилось нечто совершенно иное. Ножа было недостаточно, и он уже давно думал купить хороший стальной меч за пять золотых. Но благодаря этой награде и признательности хозяина кареты, теперь он мог себе позволить даже мифриловый клинок. М -м -м -м. сразу после разговора нужно точно сбегать в город».